глава 17 говорит Сигилайт. грядущая битва сестры безмолвия нашли его в одной из келий медитации стоящим на одном колене с обнаженным мечом и бронзовой иконой в руках Слова божественного откровения, выученные наизусть после многократных повторений, слетали с его губ, и сестры озадаченно переглянулись, прислушиваясь, как он потихоньку бормочет молитвы. При помощи простых жестов они пригласили его следовать за ними, и он подчинился. Боевые доспехи были аккуратно сложены здесь же, но даже грубая ткань обычной одежды еще причиняла боль, цепляясь за свежие рубцы и вакуумные ожоги. Он оставил в келье силовые доспехи, но меч взял с собой. После дуэли в море кризисов вольнолюбец ни разу не покидал его пояса. Его проводили через всю цитадель Сомнус к стеклянной остроконечной башне на самом верху здания. Башня представляла собой конус, сооруженный из стеклянных треугольников и толстых колец черного металла, и отраженный от земной поверхности свет, отбрасывал резкие тени и преломлялся самым причудливым образом. Только войдя внутрь и закрыв за собой дверь, он заметил, что там находится еще один космодесантник. Казалось, он не видел братьев уже много недель. Воин подошел ближе. Натанель, Ах, парень! Мы уже боялись самого худшего!» Он кивнул. «Яктан, я еще жив. Милостью Терры». Лунный волк приподнял бровь. «Верно». В отличие от него, Крус не снимал боевых доспехов, с гордостью демонстрируя всем цвета своего старого легиона. В тени скрывались еще какие-то фигуры, и Горо переключил свое внимание на них. На свет вышла рыцарь забвения. Позади нее показалась послушница. «Сестра Мендера. приветствовал он ящейку с легким поклоном. «Зачем ты меня сюда вызвала?» Как ни старался Горо, он не смог скрыть раздражение в голосе. «Какой допрос нам предстоит сегодня?» Боевой капитан посмотрел на послушницу, ожидая, что она переведет ответ. Но девушка только вспыхнула от смущения и испуга. Рука гвардейца смерти тотчас сомкнулась на эфесе оружия. «Здесь есть еще кое-кто», — предупредил его Круз, в темноту. «Космодесантник, ты пришел сюда по моему приказу», — голос доносился из полумрака. Он звучал твердо и спокойно, но не так, как голос боевого командира, а скорее наставника или советника. В углу вспыхнул небольшой огонек, и горо рассмотрела очертания золотого орла с распростертыми крыльями, словно готового взлететь. Под хищной птицей мерцала небольшая курильница, и ее огонек плясал в глазах орла. Послышались приближающиеся шаги, сопровождаемые постукиванием посоха по каменным плитам пола. У горо перехватило горло. Он вспомнил зал на борту стойкости и появление примарха, но на этот раз из темного угла вышел не Мартарион. Там находилось два человека, но и этого было более чем достаточно. Тот, что был более высоким, даже без брони был равен по росту с полностью экипированным ягтанным крузом. Строгое, сосредоточенное лицо выделялось на фоне золоченных доспехов, которые сочетали в себе особенности терминаторских и обычных лад космодесантников. Даже издали Горо смог заметить на блестящем металле бесконечно повторяющийся узор из силуэтов орлов и стрел молний. На плечи воина была наброшена накидка из плотной алой ткани, а на сгибе руки лежал высокий золотой шлем с пурпурным плюмажом. В другой руке он с обманчивой небрежностью, выдававшей немалый опыт, держал оружие, бывшее наполовину копьем, наполовину пушкой. Гвардейский жезл – отличительный знак личной охраны императора, легиона Кустодес. Гаро не раз слышал, что кустодианцы для императора были тем же, что и космодесантники для примархов, и, глядя на вышедшего воина, он в этом не сомневался. Гвардеец окинул горой Круза спокойным, испытующим взглядом. Само его присутствие говорило о высоком ранге человека, которого он сопровождал, и они поклонились вышедшему мужчине в накидке с опущенным капюшоном и в простой одежде администратора. Человек в широкой накидке мог бы бесследно затеряться среди населения любого имперского города Улья, если бы не сверкавший в руке посох, увенчанный золотым орлом в обрамлении языков пламени и увитый по всей длине стальными цепями с выгравированными на них символами. Это был Скипетр, и держать его мог только один человек – сам регент Терры, первый консул, «Надзиратель за сбором десятины и доверенный советник императора». «Лорд Малкадор», – произнес Горо, – «что от нас требуется». Он осмелился поднять глаза. Взгляд Сигелайта из-под капюшона уставился прямо на него, и хотя Натанель не мог видеть его глаз, он сразу же понял, что его пристально изучают. Однако о методах Малкадора мог только догадываться. Судя по рассказам, Сигелайт уступал императору только в физическом отношении. При такой ничем не выдающейся внешности он излучал спокойную силу, которую не мог не ощущать всякий, кто находился в этом помещении. Эта энергия была совершенно отличной от жестокой мощи военачальников, но при всем при этом не менее значительной. Боковым зрением Горо заметил, что ищейка отошла назад, словно боясь находиться к нему слишком близко. Взгляд регента удерживал боевого капитана, словно лучом мощного прожектора, и его воля рассыпалась сухим песком. Он ощутил, как воздух мгновенно насытился электричеством. Гвардеец смерти принял все это и не стал сопротивляться. Он зашел так далеко не для того, чтобы таить секреты. «Император защитит!» Медленно, словно читая по бумаге, произнес Сигилайт. «Он так и сделает, космодесантник, но так, что ты даже не сможешь осознать его действий». Малкадор задумчиво помолчал. «Я слышал доклад Рогаладорна, проверявшего твои свидетельства, и просмотрел памятные записи леди Олитон, а потому буду говорить откровенно. Горо. «Ты прибыл в родной мир в надежде добиться аудиенции у Повелителя Человечества, чтобы лично передать ему предупреждение. Так вот, этого не будет». Горо ощутил разочарование. Даже после всего, что произошло, он все еще хранил огонек надежды. «Но он услышит слова предупреждения, лорд Регент?» «Ты не можешь прийти к Терре, и Терра пришла к тебе». Малкадор кивком указал на свой посох. «Я услышал предостережение, и пока этого достаточно. Император не может оторваться от важных дел в своем дворце». Гаро удивленно моргнул. «Не может?» – повторил он. «Его сыновья выступили против него, а он слишком занят, чтобы об этом узнать. Я не понимаю». «Да», – прервал его регент. «Ты не понимаешь». Со временем эти дела откроются для всех нас, но до того момента мы должны доверять своему господину. Послание доставлено. Твое обязательство выполнено. Гаро заметил, как напрягся Круз. «И поэтому мы здесь, лорд Регент?» Лунный Волк кивнул на воина Кустодианской Гвардии. «Или с нами уже покончено и можно выводить из игры?» Малкадор сохранял невозмутимое спокойствие. В Совете Терра нашлось немало людей, кто настаивал на такой резолюции. Вопрос воинской верности, раньше не вызывавший сомнений, теперь рассматривается по-другому. Горо шагнул вперед. «Господин, я скажу вам то же самое, что говорил примарху Дорну. Неужели наши поступки недостаточно убедительны, чтобы не сомневаться в нашей преданности?» «Я знаю, что вы можете видеть, что творится в человеческом сердце. Загляните в мое и скажите, что вы там найдете!» Из складок одежды показалась рука. «В этом нет необходимости, капитан. Тебе не надо передо мной оправдываться. После всех твоих испытаний я понял, что ты предан истине. Я пришел, чтобы сказать об этом лично и устранить возможность любого недопонимания». «И что теперь?» – спросил Крус. «Что с нами будет, лорд-регент?» «Да», – кивнул Гаро, крепче сжимая икону. «Мы не можем оставаться здесь, смотреть на звезды и ждать того дня, когда Хорус придет с оружием в руках. Я прошу...» Он твердо смотрел на регента. «Нет, я требую, чтобы нам дали задание!» Гаро заговорил громче. Я космодесантник, но сейчас я остался без своего легиона. Я выстоял в одиночестве, нарушив все клятвы, которые оказались ложными. Я подчиняюсь воле императора, но без его заданий я ничто. Слова гвардейца вызвали эхо в стеклянной башне, и сопровождавшая Кендалл послушница, услышав его заявление, испуганно поежилась. Малкадор показал на верхушку своего посоха. «Только со смертью заканчиваются твои обязательства, космодесантник», – сказал он, – «а ты пока еще не погиб». Пока мы здесь разговариваем, лорд Дорн разрабатывает план противостояния Хорусу и тем примархам, которых он призвал под свои знамена. Линия фронта протянется через всю галактику, предстоит подготовиться к величайшей битве, какой еще не знало человечество. «И какое же место отведено в ней нам?» Малкадор едва заметно наклонил голову. «А вот об этом вы будете извещены. Не сегодня, возможно, через несколько месяцев, но вас непременно позовут». Действия воителя показали, что Империум нуждается в пытливых мужчинах и женщинах, охотниках, которые способны выслеживать ведьм, предателей, мутантов и ксеносов. В таких людях, как ты, Натанель Гаро, как Яктон Круз и Аминдера Кэндл, этим людям предстоит вырвать корни любого предательства. Это долг бдительности. Мы готовы, – кивнул Гаро. Я готов. Да, – подтвердил Сигелайт. Ты готов. Разрыв. Военно он отыскал в одной из скелей для медитации, где тот возился со своими доспехами. Апотекарий слегка поклонился. Горо заметил, что на воене простая, ничем не отмеченная одежда городского петиционера, а не дежурная накидка космодесантника. Исчез вышитый контур двуглавой аквилы и череп со звездой, символ Гвардии Смерти. «Мерик!» – окликнул он. «Мы готовимся к отправке, а ты продолжаешь держаться в стороне. Что происходит?» Воен выпрямился и взглянул на своего командира. В выражении его лица Горо заметил нечто новое, признаки меланхолии и поражения. Натанель заговорил Апотекарий, – «я прочел тот трактат, что ты мне дал, и теперь чувствую, что мои глаза прозрели». Горо улыбнулся. «Отлично, брат, они нам пригодятся». «Выслушай меня, тебе это может не понравиться». Боевой капитан насторожился. «Продолжай». «Я все скрывал от тебя и от своих братьев. То, что произошло на Истваане, планы Хоруса и Мартариона, потом Грульгар и Дециус...» Он прерывисто вздохнул. «Брат, все это потрясло меня до глубины души». Воен опустил взгляд на свои руки. «Я ощутил себя как будто замороженным, а свое оружие бесполезным». Его глаза снова встретились со взглядом Горо, и теперь в них читался страх. «Настоящий ужас!» «Это сломило меня, Натанель. Все эти события, боюсь я, частично несу за них ответственность». «Мерик, нет!» «Да, брат, да!» — настаивал он. Затем воен вложил что-то ему в ладонь, и горо внимательно посмотрел на исковерканный и согнутый бронзовый диск с символическим изображением звезды и черепа. «Я должен искупить свое участие в деятельности ложи, Натанель. Я понял это, прочитав «Божественное откровение». Ты взял с меня обещание, что я порву с Ложей, если ее члены восстанут против Императора. И я так и сделал. Ложи были частью всех этих замыслов, и ты правильно делал, избегая их». Он отвел взгляд. «А я? Я так ошибся, связавшись с ними». Свинцовая убежденность в его голосе дала знать, что бесполезно спорить и уговаривать боевого брата отказаться от выбранного пути. «Что же ты будешь делать?» Воен показал на свои доспехи. «Я откажусь от чести быть космодесантником и воином 14 легиона. С меня достаточно смертей и предательства. С этого момента я буду служить в главном апотекариуме Терры. Я решил посвятить остаток своих дней поискам лекарства от той болезни, что погубила Дёциуса и остальных». «Если Грульгар не солгал, этот ужас может распространиться среди наших братьев, и я должен попытаться исполнить свой долг апотекария, но не долг гвардейца смерти». Гаро долго смотрел на боевого брата, потом протянул ему руку. «Хорошо, Мерик. Я надеюсь, ты добьешься победы на этом новом поле битвы». Воен ответил на рукопожатие. «А я надеюсь, что ты победишь на своем поле сражений». Натанель. Он отвернулся от окна галереи обсерватории и ахнул. Подошедшая в сопровождении двух сестер безмолвия женщина тронула его за руку. «Киллер! Я думал, они забрали тебя навсегда!» Она слегка улыбнулась, а Горов внимательно присмотрелся. Эуфратия казалась очень уставшей, но никаких повреждений не было видно. «Они не причинили тебе вреда?» «Бывает ли хоть один день, когда ты не испытываешь беспокойства за других?» Весело спросила она, «Мне разрешили немного отдохнуть. Как ты, Натанель?» Он оглянулся на округлую линию Терра, видневшуюся за бронированным стеклом. «Я встревожен. Я чувствую себя так, словно стал другим человеком. Словно все, что произошло с момента нашего бегства из системы Истваана, было только прологом. Я изменился, Уфратия». Некоторое время они оба молчали, потом он заговорил снова. «Скажи, это была ты?» «Тогда, в крепости, когда Дёдсоус вырвался, и еще потом, на поверхности Луны, это ты меня предупреждала?» «А как ты думаешь?» Он нахмурился. «Я думаю, что хотел бы получить прямой ответ». «Существует особая связь», — тихо сказала Киелер. «Я и сама только начинаю ее ощущать. Между мной и тобой, между прошлым и будущим». Она кивнула в сторону планеты. Между императором и его сыновьями. Каждую вещь, и тем более каждую связь, необходимо проверять, чтобы убедиться в ее крепости. Этот момент для нас настал, Натанель. Грядет буря. Я готов. Рука Горо отыскала ее ладонь и осторожно сжала. Я был там, когда Хорус предал своих братьев. Милостью императора я буду там, когда его призовут к ответу за его ересь». В лучах Терры оба они, солдаты святая, вместе посмотрели на родной мир своих народов и одновременно начали молиться».